Глава 13 «Вы можете пожаловаться хоть императору, — пожалая плечами, — но не удивляйтесь, когда вскроется вся ваша ложь. «Ты обозвал нашего сына лжецом? — прошипел отец Сатоши. Теперь понятно, в кого Сатоши. Наглость у этой семейки в крови. Не удивлюсь, если в Японии они очень солидные и уважаемые, но они-то сейчас в Российской империи, в гостях, по сути, да еще и в чужом доме». Мать Сатоши говорила что-то по-японски, напряженно бормотала своему супругу на ухо, а тот еще больше злился. «Конечно, Сатоши сказал вам неправду», — спокойно ответил я. «Ваш сын уже взрослый, и он сам меня спровоцировал. Хотелось бы сгладить конфликт, но я прекрасно понимал, что с такими людьми это не получится». «Да как ты...» — вновь начал пожилой японец, но мои родители очнулись от такой наглости. «Так, уважаемый...» «Попрошу выражаться помягче. Вы сейчас находитесь в моем доме». Холодным тоном обратился к нему батя. «Ваш сын издевается над моим Сатоши!» – процедил японец. «Это очень весомый повод вести себя именно таким образом!» Я хотел ударить его прямо в лицо, но сдержался. Все-таки аристократы так не поступают, тем более он обманут, и нужно было все ему рассказать. Не уверен, что послушает меня, но попытаться стоило. Кое-как мне хватило сил не сорваться и пригласить эту парочку в уличную беседку. В дом их как-то не хотелось пускать после того, как они повели себя откровенно по-хамски. Я рассказал в деталях, с чего началось наше противостояние с Сатошей, и заметил, как брови его отца поползли вверх от изумления. Он переводил своей супруге, что услышал это, удивленно уставилась на меня. После того, как я закончил говорить, сделал паузу. Судя по лицам японцев, они не верили мне, точнее, не хотели верить». «Все было именно так, как я рассказал», — заявил я. «Конечно, вы будете защищать своего сына, но я должен был вам рассказать все, что произошло на самом деле». «Все это ложь!» — прошипел пожилой японец. «Каждое твое слово!» «Ну что ж, раз так, церемониться с ними я не собираюсь». «Мой слуга проводит вас до машины», — спокойно сказал я. «Мы еще не договорили!» — выкрикнул японец. «Ошибаетесь! Я и мои родители услышали от вас достаточно грязи!» Мрачно взглянул я на парочку и повернулся в сторону сада. «Кузьма, нужна твоя помощь!» Звуколов в два прыжка оказался у беседки. «Чтоб меня драконы разорвали!» Прошептал отец Сатоши, выскакивая из беседки. «Это же монстр!» «Кузьма, это не слуга, а монстр!» «Это мой питомец, но я бы назвал его своим хорошим приятелем». Ответил я, погладив Зуколова, подставившего мне свою морду. «Отведи уважаемых гостей к их автомобилю. Они не могут найти дорогу». «А где наши телохранители?» Опасливо посмотрел по сторонам отец Сатоши. «Они где-то рядом?» «Поверьте, им ничего не угрожает», — пообещал я. У этих японцев была охрана. Десять магов находились на улице, ожидая супружескую пару неподалеку от дома. Теперь маги, как и прежде, находились недалеко, но уже возле беседки, причем под пристальным наблюдением вылезшего из-под земли Грабби, который предупредительно щелкал челюстями. С другой стороны на газоне расположился дракарис, мрачно посматривающий на замерзшую кучку телохранителей. «Пойдем», — вскочил отец Сатоши со скамьи и схватил за локоть супругу. «Он нам угрожает». Затем обернулся ко мне, погрозив пальцем. Мы еще одну жалобу подадим в имперскую канцелярию. Теперь тебе не отвертеться. Вы, кажется, очень спешите домой. Придал я ему ускорение, дав мысленный приказ к зиме. Звуколов надвинулся на японцев, щелкнув челюстями, и мать Сатошу испуганно вскрикнула, почти побежав в направлении стоянки. Но ну, я откинулся на спинку скамью, наблюдая при помощи змеки, как японец дернулся в сторону, увидев самого настоящего дракона и огромного гробоида. Отец Сатоши ускорил шаг. Дракарис взмыл в небо, Грабий спрятался под землю. Они дали возможность телохранителям семьи японцев отправиться вслед за своими хозяевами. Конечно, питомцы не стали бы их трогать, всего лишь ускорили уход наших дорогих гостей. Когда незваные гости покинули поместье, в беседку вошли родители. «Надеемся, никто из них не пострадал?» – спросила Маман. «Мне бы очень этого хотелось, но я сдержался», – улыбнулся я. «Сергей, он пожаловался в канцелярию», — напомнил батя. «Могут быть проблемы. С Орловым и так у тебя отношения натянуты». «Орлов тут ни при чем, объяснил я. «А у Романова хватит ума не поверить этой семейке. Всё, что им рассказал Сатоши, это чистой воды ложь». «Мы верим тебе, Серёжа», — ответил маман. «Главное, чтобы поверил император». «Романов меня знает и понимает, что у меня нет причин обманывать. Успокоил я родителей». На этом мы свернули разговор на эту тему. Сюда же в беседку Аннушка принесла ужин, запеченную индейку и пирог с форелью от Захарыча. Только я вытер губы салфеткой и запил вкусную трапезу чаем, как со мной связался один из советников императора, приглашая на срочный разговор. Я догадывался, о чем мы будем беседовать. Основной темой будет вторжение астральных тварей, очередная угроза, нависшая над империей. Но это одна из тем... Все-таки уничтожение приспешников Азеруса не могло пройти мимо государя, и про это он тоже спросит. Слишком много было свидетелей моих нападений, и часть их сообщений уже вовсю гуляла по сети, собирая комментарии, как положительные, так и негативные. Добрался я стандартным способом. Змейка освободила меня из своих колец недалеко от въезда на дворцовую территорию. Все-таки не хотелось мне тревожить охрану и разрушать многоконтурный купол, которым была накрыта обширная территория, принадлежавшая монаршей особе. Меня встретили имперские маги и довезли на машине до небольшого строения. Здесь, насколько я знаю, школьной программы проходили важные совещания среди советников императора. Зачастую и сам Романов здесь общался с важными людьми империи. Когда я попал внутрь, заметил Романова, который расположился в кресле у приоткрытого окна, рядом стояло еще одно кресло. «Присаживайся, Сергей», – показал мне на свободное место государь. Когда я устроился в удобном кресле, император взглянул на меня. Лицо его было слегка не выспавшимся, взгляд по-прежнему пристальный и в данный момент очень взбудораженный. «Настала пора о многом с тобой поговорить», – продолжил Романов. Пришла жалоба от Мацуи, японской семьи аристократов. В ней сообщается, что наследника Мацуи терроризирует Сергей Смирнов. Но я бы не стал обращать на это внимание, все-таки разборки подростков меня мало интересуют. Если бы не повторная жалоба. В ней говорится, что теперь ты угрожаешь расправой, причем уже всей семье Мацуи. Я не мог не улыбнуться. «Тебе смешно?» – удивился император. «Наследника японской семьи аристократов терроризирует Смирнов, которому благоволит император Российской империи». Вот такие заголовки могут появиться в газетах уже скоро. Эта история может создать общественный резонанс. «Сейчас я расскажу, как все было на самом деле, Ваше Величество», – произнес я. «А вы уже решите, обращать внимание на эти жалобы или нет». Понятно, что это дело и так замнут. Как правильно обозначил Романов, это всего лишь разборка двух подростков. Вот если бы произошла стычка со смертельным исходом, дело приобрело бы серьезный оборот. А это такая мелочевка, что чихать на нее с высокой колокольни. Вкратце описав начало конфликта, я рассказал про случай во время парада на выпускном, а закончил все напряженным разговором с этой семейкой. «Да, неспроста ходят слухи о скандальном нраве главы семейства Мацуи». Слегка улыбнулся Романов. «Но ты меня удивил, Сергей. Получается все наоборот? Тебя хотели подставить, на в питомца на толпу?» «Император сразу мне поверил. Это о многом говорит. Он доверяет мне гораздо больше, чем нашим иностранным гостям. Я бы ни в коем случае не допустил этого, Ваше Величество», — уверенно ответил я. «Не сомневаюсь. Но сам факт того, что наследник Мацуи заигрался, о многом говорит». «Пожалуй, я приглашу семью на аудиенцию», — кивнул император, принимая от фигуристой служанки чашку ароматного чая. В воздухе запахло мятой и еще какой-то травой, вроде мелиссой. Я благодарно кивнул, принимая из рук девушки свою чашку чая. «Но это все мелочи, по сравнению с тем, что творится на улицах Москвы», — слегка помрачнел Романов. «Я знаю, что Евграф Романович передал тебе вычислитель темных сущностей». «Я догадывался, что это вы распорядились передать мне артефакт», — ответил я. «Разработка этого прибора была в приоритете, и артефактор мог сделать это лишь по приказу вышестоящего начальства. Отношения с Орловым паршивые, поэтому остался лишь Романов». «Все верно. Я понимал, что не прогадаю. Император сделал глоток чая и вновь пристально взглянул на меня. Ты лучше расскажи, почему так много темных приспешников в столице, и кому они служат». «Ваше Величество, при всем желании я не могу это сделать», — ответил я. «Пока мы не найдем источник, который их подпитывает и дает возможность астральным тварям просачиваться в наш мир, ничего не понятно. А догадки можем строить бесконечно. Одно ясно, что только в Москве творится такое». Император обдумал сказанное мной, поставил чашку чая на стол и достал из внутреннего кармана телефон. «Я в курсе обострения отношений с Сименом Михайловичем. пробормотал он». Притом я уже пару раз его ловил на преувеличении. Сейчас он утверждает, что ты явился причиной появления тёмных сущностей. Я не буду оправдываться, ваше величество. Будут доказательства, я охотно поговорю с ним, сухо ответил я. Но пока их нет, а говорить можно всё, что угодно. Помирись с ним, Сергей, посоветовал Романов. Он человек, который нужен империи. В том числе и ты являешься важным звеном в её обороне. Вы оба нужны мне, понимаешь? Поэтому выход только один – мирное соглашение. «Вы хотите вызвать Орлова на разговор?» посмотрела на телефон, который продолжал сжимать в своих руках Романов. «Нет, конечно», — натянуто улыбнулся император. «Мне не хочется вмешиваться в ваш конфликт. Я все еще надеюсь, что вы сами с этим разберетесь. Хочу вызвать Родиона». «Зачем? Я внутренне напрягся. Я даю тебе его в помощь и двух лучших ликвидаторов», — объяснил Романов. «Вместе с ними вы будете искать источник этой скверны». «Ну, все понятно. Романов прекрасно знает, как я к этому отношусь, что помощники мне сейчас словно кость в горле. Скорее всего, Родион нужен для того, чтобы следить за мной и сразу же докладывать». Я хотел было мягко возразить, но по взгляду императора в то же время понимал, что деваться некуда, мне необходимо принять их в свою команду. «Ну и ладно, мне-то что с этого? Главное, чтобы они не совали свой нос куда не следует, хотя уж лучше Родион, чем Орлов». Этому белобрысому мужчине с вечной улыбкой на лице я доверял больше. Во-первых, он не повелся, насколько мне известно, на уговоры Артура, того сбрендившего ублюдка, который решил уничтожить меня с питомцами. Во-вторых, он неплохо общался с дедом и был в свое время его учеником. Понятно, что все я ему рассказывать не буду, но суть происходящего объясню. Вызывали, Ваше Величество. Вытянулся у входа Родион и удивленно посмотрел на меня, когда я повернулся на голос. Он кивнул мне, и я ответил тем же. «Родион, как и договаривались. Собирайся, бери еще двух лучших из команды», — объяснил император. «С этого момента работаешь вместе с Сергеем». «Все понятно, Ваше Величество. Но Семен Михайлович еще не знает об этом. Он слегка побледнел Родион». «Не беспокойся. Я побеседую с ним и объясню ситуацию». «Успокоил его Романов. Собирайся. Скоро я отпущу Сергея». «Есть, Ваше Величество», — козырнул Родион. «Не обязательно так. Я же не Орлов», — засмеялся Романов. «Можешь идти». Когда Родион покинул помещение, император украдкой взглянул на мою реакцию. Хотел прочитать на моем лице хоть какую-то эмоцию, но оно оставалось каменным. Я обдумывал, что буду делать дальше. Проверю еще раз всю столицу, затем проведу зачистку, если найду врагов. И надо бы использовать вычислитель для выявления источника темной энергии. Намечается очередное путешествие в астральные миры. «Недавно на тебя напали три темных мага», — тихо проговорил император. «Насколько они тёмные? Они всего лишь приспешники той силы, которая находится вне этого мира», – растолковал я. «И к тёмным магам, с которыми боролись ранее, имеют лишь косвенное отношение. Скорее, это прислуга того, кто равен по мощи тёмному магу». «Теперь понятно», – одобрительно кивнул Романов. «Хорошо. Больше я тебя не задерживаю». Когда я оказался у выхода и открыл дверь, услышал тихий голос Романова. «Удачи, Сергей. Я верю, что у тебя всё получится, как и верил прежде». Благодарю, ваше величество. Обернулся я, кивая государю. Справимся, как и прежде. Я прошел через большой мраборный зал с колоннами, затем вышел в просторный холл, а на ступенях встретил Орлова, который не ожидал меня здесь увидеть. Виду он не подал, но я заметил, как он оторопел и замер на секунду. Мы кивнули друг другу, а я направился в сторону Родиона и двух магов. «Ну что, погнали?» – подмигнул я им, оглядев обмундирование подмоги более внимательно. Камуфляжная форма, рюкзаки за спиной, силовые артефакты, закрепленные на поясах. Ребятки действительно собрались воевать, но получится ли у них – большой вопрос. Мои питомцы стали за последние годы настолько быстрыми, что даже я поражался их скорости. Будут ли поспевать за ними ликвидаторы – сам не знаю, но настроены они решительно». «Прошу!» — махнул Родион в сторону открывшегося портала. «Ого! Ему выдали такой бесценный артефакт, чтобы не отставать от меня?» «Догонять!» — ухмыльнулся я. «До встречи в поместье!» Змейка окутала меня кольцами и переместила во двор. Тут же я услышал треск открывающегося портала, правда, у ворот. Я успел предупредить охрану, перемещаясь к пропускному пункту. Не хватало еще спровоцировать боевые действия. Родиона и двух магов поселили в одном из гостевых домов на новой территории. Пространство было просто дофига. Рядом бассейн Акулыч, который точно им не откажет искупаться. Немного в стороне столовая Захарыча с вкуснейшими пирогами. В общем, нехило устроились ребятки. Всем бы так воевать. «Сергей, нам надо поговорить с Климом. Желательно выступить на разведку в астральные миры в ближайшее время», обратился ко мне Родион после того, как осмотрел временное жилище. «Да, обязательно выступим, Родион», — ответил я. «Пока я их не тревожу. Они с Игорем чем-то заняты». Змейка увидела их у гаража. Игорь возился с каким-то устройством вроде дверной ручки, а Клим подпитывал это устройство светлой энергией. Что они делали, расскажут чуть позже. Сейчас не было смысла вмешиваться. Кстати, условия просто шикарные. Родион радостно блеснул глазами. «Я никогда не жил в таких хоромах, если честно». «Для гостей ничего не жалко», — улыбнулся я наслаждайтесь, пока есть время». Тут Влад с Петром захотели поплавать в бассейне, Родион расплылся в улыбке. «Да и я не прочь размяться». «Это тебе нужно у Акулыча спрашивать», — ответил я. «Его бассейн. Вон он, кстати. Сейчас подойдет». «Хорошо», — кивнул Родион. Акулыч что-то объяснял Алисе, жестикулируя, и они направлялись в нашу сторону. «Шеф, нужна твоя помощь», — обратился ко мне Акулыч. «Подожди, тут тут Родион со своими товарищами хочет спросить разрешения искупаться», ответил я Кулойду. «Да без проблем, но через час я займу его», широко улыбнулся Кулыч. «Благодарю», расплылся в улыбке Родион и махнул рослым магом, покидая нашу компанию. «Ну, что там у вас?» Посмотрел я на Акулыча и на Алису, которая была немного разозленной. «Шеф, объясни этой упертой барышне, что нельзя убивать за то, что тебя обозвали курицей», обратился ко мне покрасневший Акулыч. «Алиса, это просто насмешка, а на нее можно ответить точно так же», — объяснил я. «Да не курица!» — воскликнула Алиса. «Курочка!» «Курочка?» — Акулыч прыснул со смеху. «Так человеки выражают иногда свое восхищение. Ты перепутала». «А откуда ты это взяла?» — удивился я. «Я слышала, как один из этих магов, которые только заехали, и сказал «курочка» в мой адрес». «Так ты ему просто понравилась!» — улыбнулся я. «Это больше комплимент. Хотя я согласен, что не очень хороший». «Он ещё подмигнул мне», — засыпела Алиса. «Будто издевается. Но это оскорбление. Очень серьёзное». «Странно очень ты воспринимаешь это слово», — хвыкнула кулыч. «Курочка, курица. Я ненавижу эти слова», — процедила Алиса. «Готова растерзать за это. На части». «Я поговорю с Родионом, не переживай», — пообещал я. «Больше такого не повторится. Уверен, что он не хотел задеть тебя за живое». Краем глаза я заметил спешащего к нам Захарыча. «Сергей!» «Я уж и не знаю, что думать!» – выкрикнул он. «Пироги мои пропали! Я напек их к ужину и увидел только крошки на столе!» Слуга внимательно всмотрелся в сторону Родиона и магов, которые выходили из своего дома, о чем-то весело переговариваясь. Затем окинул взглядом Акулыча и Лису. «И не надо на меня так подозрительно смотреть!» – возмутилась Алиса. «Я вообще без понятия, где твои четыре пирога!» «Не понял. Я не говорил, сколько пирогов пропало!» Подозрительно сощурился на нее Захарыч. А может, я мысли читать умею? подмигнула ему Алиса и дернула за руку Акулыча. Пойдем в сад, у меня есть еще несколько вопросов. Когда они удалились, Захарыч посмотрел в их сторону. Точно она стащила, пробормотал он. Ты же слышал, Сергей? Я не говорил, сколько пропало пирогов. А ведь именно четыре кто-то и сожрал. Или утащил. Я поговорю с ней и все выясню, пообещал я, и Захарыч горестно вздохнул, направляясь обратно в столовую. Через полчаса ужин, всплеснул он руками по пути. Как же так? «Ну ладно». Я проследил с помощью змейки за Алисой и Акулычем. Они тихо говорили о чем-то. «Захарыч меня убьет», — пробормотала Алиса. «Так ты отдай три пирога», — предложил ей Акулыч. «Ага, я что, дура, по-твоему? Отдавать такую вкуснятину», — хихикнула Алиса. Через мгновение я преградил им дорогу, переместившись с помощью змейки. «Но придется отдать», — нахмурился я, — «и попросить прощения у Захарыча». «Хозяин, я... я не специально...» Начала заикаться Алиса и густо покраснела. «Тебе стыдно, потому что ты поступила неправильно», — объяснил я. «Ведь лишать всю семью ужина — это уже, по сути, преступление? Разве нет?» До да, Алисы наконец-то дошло, и она пустила несколько слез. «Удивительно. Я впервые вижу, чтобы она плакала. Видно, только сейчас она поняла, что произошло». «Я съела один пирог, а потом решила, что очень неплохо иметь запас вкусной пищи». Выдавила она и вновь всхлипнула. «Ты можешь в любой момент попросить Захарыча, и он тебе приготовит ещё», – улыбнулся я. «Ну всё, прекращай». Агулыч приобнял её и пробормотал. «Я, если честно, тоже хотел недавно забрать у него весь запас пирогов». «Правда?» – Алиса вытерла рукавом лицо, мокрое от слёз. «Но вовремя остановился», — добавил Акулыч. «Я тебе чуть позже расскажу, что такое личные ценности и семейные ценности. В моем прошлом мире это называлось добыча или трофей, но в мире людей все зависит от ситуации». «Захарыч ждет», — напомнил я Алисе. «И до ужина осталось совсем немного времени». Алиса вздохнула, и мы все пошли вместе с ней. Впервые лисица просила прощения за съеденный пирог, а затем вытащила спрятанные в своей комнате большие коробки, в которых находились почти остывшие пироги. «Извинения принимаются», — пробурчал Захарыч. «И за съеденный пирог прощаю. Больше так не делай». Алиса энергично закивала головой, и затем мы отправились в дом. Аннушка уже накрывала на стол. К слову, всего было много, ужин получился очень сытным, и запеченный поросенок, и два овощных салата, и куча пирогов с форелью, ведь Захарыч зарядил еще партию, которая приготовилась за то время, пока ели остальные блюда. Я похвалила лису за то, что она призналась в небольшом злодеянии, по мне так это человеческий поступок, лисица делает первые шаги в сторону очеловечивания. Врата великой тьмы. В это же время. «Что ты трясешься, будто одержимый? Давай, продолжай!» Азерус холодно посмотрел в сторону Леонида. Он встретился с одним из своих последователей, Леонидом, который был сейчас в ужасе. Это человеческое отродье, продажное до мозга костей, боялось, что Азерус выпьет его душу. Новости, которые он принес стражу, были очень плохими, даже слишком плохими, но он хотел услышать главное. «Если ты не скажешь, что с вашей основной базой, я натравлю на тебя струма!» – предупредил Азерус. Маленькое существо, которое он назвал Струмом, держало в страхе всех последователей тьмы. Слизкий, крохотный, остроносый червяк на лапках громко запищал, услышав свое имя. «Он начнет жрать твои мозги через три секунды», — ледяным тоном продолжал Азерус. «Раз. Два. Подождите. О, ваше темное величество, я все скажу. Упал на колени Леонид. Только уберите его от меня, пожалуйста. Струм!» «Марш в норку!» – отправил Азерус ментальный приказ существу, и оно исчезло в пространственном кармане. «Я тебя слушаю!» – мрачно продолжил Азерус. Леонид поднялся, унимая дрожь, и буквально выдавил из себя. «База разбита. Много магов уничтожено». «Говори точнее. Сколько уничтожено?» «Сколько осталось?» – холодно осведомился Азерус. «Уничтожено?» – Леонид нервно сглотнул, пытаясь справиться с комом в горле. «Шестьдесят два мага на данный момент. Остальные семьдесят три спрятались, как вы и велели поступать в случае угрозы. Как это возможно? Как они вычислили вас?» – спросил Азерус, прожигая взглядом последователя. «Я не знаю, у Смирнова появился артефакт. Другого и быть не может», – пробормотал Леонид. «Мы хорошо маскировались». «Это хорошо, что спрятались», – вздохнул Азерус. Сколько он времени потратил, чтобы собрать их вместе, сколько энергии сжёг, чтобы сделать их своим мощным орудием в мире живых. Всё может разрушиться, но он не допустит этого. Там была и лисица, которую Смирнов приручил в Астрале», — добавил Леонид. «Лисица, говоришь?» Азирус пригладил подбородок, посмотрев в сторону большого чёрного шара, зависшего в воздухе. «У меня для тебя есть задание, Леонид». Покорнейшего слушаю, ваше темное высочество!» Опустился на одно колено Леонид, ожидая передачи задания и темной силы для его выполнения. Азерус сошел по ступеням вниз, приблизился к своему последователю и протянул к его голове руку в черной перчатке. Темная нить заструилась из ладони стража, впитываясь в голову Леонида. «Будет сделано!» Поднял тот голову, когда нить исчезла. Его зрачки были расширены, в них поблескивала сила, которая ему поможет справиться. Азерус вернулся обратно к большому креслу, сотканному из тёмной материи. Уселся в него, наблюдая, как Леонид растворяется в пространстве, отправляясь обратно в мир живых. В зале больше никого не было, и Азерус вновь взглянул в сторону чёрного шара. «Лисица», — произнёс он вслух. «Да, это очень будет интересно. И он даже увидит это представление во всей красе с помощью Леонида, лишь бы он не облажался и сделал то, что требуется». Через лесу он и воздействует на Смирнова, а когда этот обнаглевший гаденыш поймет, что происходит, тьма заполнит его, и тогда в этом мире появится еще один, теперь уже настоящий, темный маг.